Глава 15: Не отворяй тем, кто ночью приходит. Поспешила Агата к окну и замерла, глядя, как две девушки в сарафанах белых танцуют да кружатся на поляне у леса тёмного. Неуслад это пришёл спасти её, да и думать о том, что он сюда за ней явится, глупо было. А девушки между тем танцевали и серебрились их сарафаны да кокошники на головах в свете луны, что успела на небо выползти из-за туч хмурых. И до того быстро крутились они, что и лиц не разберёшь. Хотела им Агата крикнуть, чтобы уходили они отсюда, что недоброе тут место, как одна из девиц обернулась, да на Агату посмотрела. И от взгляда того отпрянула Агата от окна, потому как не девушка это вовсе была, потому как то, что Агата за кокошник приняла, рогами было. «Да и глаза у живых людей разве чёрными бывают?» «Не люди это, а навы, злые духи, живущие в лесу». Отпрянула Агата от окна, а те, кто на улице был, начали её звать, да рукой к себе манить. Смеются, веселятся, они до яблока протягивают. «Иди, не бойся, с нами, станцуй!» И такой голос у них заманчивый, что и страх прошёл, и уж хочется выйти к ним». Выглянула Агата из окна, и те уже у самой избушки стоят, да яблоко ей протягивают. «Пусти нас в избу, или сама выходи, хоровод водить будем!» «Иди к нам, возьми угощенница!» И протянула яблоко. «Для тебя ведь его принесли!» Вторила ей другая, сжимая ещё одно яблоко в руках и откусывая от него. Сладкий яблочный запах растёкся в воздухе, манит ароматом своим. Да и те, кого поначалу Агата испугалась, вовсе и не навы никакие, и не лесавки, обычные девушки. Видно, в лунном свете примерещились Агате и рога их, и глаза чёрные. И уже глаза их обычными кажутся, и рога пропали. Стоят две улыбчивые девушки, что за Агатой зашли да на вечёрку позвали. А яблоко в руках той, что ближе, такое наливное и красное, так и просится в руки. А коли с добром пришли, так чего же и не взять угощение? И тут каркнул ворон Старухин, да яблоко, которое Агата уже взять успела, окно открыв да руку протянув, упало на траву, да головой птичьей стало. Отпрянула Агата назад, да поздно. Схватила её одна из нав. Тянет к себе, хищной пастью скалится, язык длинный высунула, облизывается уже. «А ну, пошли, седова! шаркнула вдруг сзади колдунья. Изжались навы, отпрянули от избы. Спал с них морок. Увидела Агата и рога, их и ноги, что у одной словно птичьи были, а у второй вместо ступни копыта, не то свиные, не то козлиные. И вовсе не яблоко у них в ладонях, а руку человеческую так гладает. Затошнила девушку, потемнело всё в глазах. Отпрянула она от окна. «Ишь, разошлись!» Старуха захлопнула окно, толкнув Агату в вглубь избы. «Я вас!» Напоследок крикнула она незваным гостям. «А ты иди спать!» Приказала она Агате. «Ещё раз не послушаешь, да сон мой нарушишь. Я тебя с вечера с самого в лес выгоню, а утром кости соберу да под избушку кину» пригрозила старуха и вернулась на печь, ругаясь. «Чего к окну пришла? Им развлечения, мне ночь не ночь. В другой раз не помогу. Да скажи спасибо, Вран разбудил. Сейчас уже бы они твои косточки догладывали». И старуха хрипло рассмеялась. Агата же вернулась на лавку и легла спать. Да вот только не шёл сон. И страшно было, что вновь кто за избой ходить будет. И будто в углу за печкой кто ворочился стонал да охал. Укрылась девушка с головой, долго так лежала, и всё же провалилась в забытье душное и тревожное. «Вставай, развалилась тут! Чай не гостья, дорогая!» — раздался каркающий голос старухи, и Агата открыла глаза, сев на лавке. «Спишь, лежишь, а кудель так и не пряжена!» — заворчала старуха, глядя на неё недобрым взглядом. «Иди в лес, там берёзку найдёшь, что у озера растёт, да в заводе небольшой на островке стоит. Вот вокруг неё воду собери, да нить потом вымочи в воде той». «Бабушка...» Агате стоило трудов назвать так колдунью, но она хорошо помнила её наказ. «Да как же я берёзу ту найду? Я и озеро где не знаю». «Не знает она. Всему-то учить надо!» недовольно цокнула языком старуха. «Ты нить-то наприди да клубочек смотай, а потом брось. Он тебя и выведет, куда надо. На вот!» Она провела рукой по стене, собирая паутину, что за ночь успели сплести пауки, и бросила её на лавку рядом с Агатой. «Приди. Много у тебя работы, так что не отлынивай». Ночью нити паутины будто светились, вспомнила вдруг Агата, увиденная перед тем, как навы пришли. «Светились» кивнула старуха. «Ночь много чего показывает. Да только смотреть надобно. А для того глаза нужны. Много ли у кого они есть-то? Всё. Бери горбушку хлеба да молока к рынку. Пей, ешь да и иди. Неча время тратить. И так хлопот да забот полно». «Спасибо за еду», — поблагодарила Агата. «А сама-то ты уже за стол садилась?» И хоть злая старуха это была, — А всю Агату бабушка родная Яговна в почёте к старости воспитывала. Вот и сейчас, прежде чем есть самой, поинтересовалась девушка у хозяйки избы, на костях стоящей, сыта ли та, да сама себя зато и укорила в сердцах. «Ишь, какая заботливая!» Не то засмеялась, не то закаркала колдунья. Уж больно смех её на воронье карканье подходил, что жутко делалось. «Ты о себе думай, думай, ешь да иди!» «Да вопросы глупые больше не задавай, а то осерчаю и голодный в лес отправлю». Выпила Агата молока да за пряжу села. Придёт кудель, руки будто так и порхают. Ладная нить выходит, тонкой да ровной. Никогда Агата бездельницей не была. Всему её еговну научила. Но так ладно да славно не выходила никогда кудель прести. Будто сама нечистая сила ей помогает. Вьётся веретено Ниточка скользит между пальцами, да так ловко, что не по себе даже. Словно не сама придула, не чистый кто помогает, сказала вслух Агата, а старуха услышала, да снова закаркала, засмеялась, девушку пугая. Не чистый, а сама-то больно чистая. Головёшка берёзовая её вырастила, а она чистой себя считает до да светлой. как вправь собралась. Ха-ха-ха! Засмеялась старуха. А, отсмеявшись, продолжила. «Да тут любой волкодлак, деревню задравший, и то тебя будет! Али забыла, как сарачина сгубила Старуха по птичьей наклонила голову и посмотрела на Агату, которая отложила кудель, сжимая ту в пальцах. Слова лесной колдунии словно нож острый вошли в сердце девушки. «Не бледней!» — отмахнулась старуха. «А то ещё какую глупость придумаешь!» «Решишь в реке Смородине душу свою на спасение отдать да заманить кого собой? А там всяк свой век коротает. Негоже в ход жизни лезть без ума без разумения. Недовольно проговорила она. «А ты, чтобы какой дурости не сотворила, слушай, кто ты, да почему здесь? Потом я хотела поведать тебе это. Да видно, время само лучше знает, когда то надобно».